что можно перевести примерно как «неприкасаемые». Грей заметил, что Лука убрал свои кинжалы и стал более внимательно прислушиваться к разговору. «Неприкасаемые». У этих людей, возможно, те же корни, что и у его племени. Освещенные огнями костров, вооруженные косами, шестами, мужчины встали плотнее, подозрительно глядя на чужаков. «Кто эти люди?» — спросил Грей. Ему хотелось побольше узнать о тех, с кем предстоит иметь дело. Чтобы понять это, вы должны иметь хотя бы некоторое представление о существующей в Индии кастовой системе. Согласно легендам, все главные варны — социальной общности, на которой делилось население Индии, произошли из тела богоподобного существа. Брахманы, в число которых входят жрецы и учителя — из его уст, кшатрии — администрации военной, из его рук, вайши — торговцы и землевладельцы, из бедер, шудры — наемные работники и слуги, из ног. Каждая варна имеет круг дозволенных занятий. Все это досконально расписано в законах Ману — сборники предписаний, определяющих поведение индийца в частной и общественной жизни — составленном две тысячи лет назад. — А эти неприкасаемые, — спросил Грей, не сводя глаз со столпившихся невдалеке мужчин и подростков, — они не относятся ни к одной из четырех варн. Поэтому их не считали за людей, полагали нечистыми. Общение с неприкасаемыми считалось оскверняющим для лиц, принадлежащих более высоким кастам. На долю этих бедняк доставались только самые презренные работы. Они обрабатывали кожи, убирали нечистоты, подбирали мертвых. Им возбранялось заходить в храмы и дома чистых, есть из одной с ними посуды. Не допускалось даже, чтобы тень неприкасаемого упала на человека более высокой касты. Если мужчины или женщина из числа неприкасаемых нарушали хотя бы одно из этих правил, Их могли побить, изнасиловать и даже лишить жизни. Элизабет подалась вперед. И никто не пытается положить этому конец? Мастерсон фыркнул. Формально индийская конституция запрещает подобную дискриминацию, но она, тем не менее, существует, особенно в сельских районах. К категории неприкасаемых до сих пор относятся 15% населения. И вырваться из-под этого проклятия нельзя. Ребенок, рожденный от очхута, навсегда останется очхутом. Они жертвы религиозных законов тысячелетней давности. Законов, которые априори занесли их в разряд недочеловеков. Кроме того, будем честны, Как я уже сказал раньше, кто-то ведь должен обрабатывать поля. Грей вспомнил бескрайние поля и рощи фруктовых деревьев. Мастерсон тем временем продолжал. Неприкасаемые представляют собой класс рабов, являющийся неотъемлемой частью этого общества. Если в городах их положение все же немного улучшилось, то в деревне все остается как раньше, поскольку там по-прежнему не хватает трудяг для тяжелой грязной работы. Кастовая система помогает решить эту проблему. Поселки вроде этого нередко сжигали и разрушали только потому, что их жители осмеливались попросить более высокую оплату или улучшить условия труда. Отсюда их постоянная подозрительность. Профессор кивнул на группу крестьян, встречавших их с сельскохозяйственными орудиями наперевес. Господи! Ахнула Элизабет. Господь не имеет к этому ни малейшего отношения. С горечью отозвался Мастерсон. В основе всего экономика. Ваш отец, — обратился он к Элизабет, — был ярым защитником этих людей. Вот почему в последнее время брахманы и мистики из числа йогов все более неохотно шли ему навстречу в плане предоставления информации. — Из-за того, что он не брезговал общением с неприкасаемыми? — спросила женщина. — Да, из-за этого. — А еще потому, что он пытался найти среди них носителей генетических маркеров.